Он вынул из кармана ее плоскую фляжку и сказал, — Предложил бы вам водки, но... Она слегка поморщилась, — воды бы. — Что ж, поищем воды, — сказал он бодро. — Какая-нибудь труба здесь доторчит. Да Что ж, пойдем, пожалуй, еще минутку. Попросила она, но просидела долго, пока совсем не стемнело. Тогда она поднялась и сказала, — Идем. И только они прошли несколько шагов как белая стена оборвалась. И они увидели в этом провале ночь. В ней перемешалось все, и чернота земли, и густота кустарников, и лиловатость мрамора, и ангелы, и небо с крупными синими звездами, и верхушки деревьев, и за деревьями, как бы наискось повешенное море, а по небу быстрые лиловатые вспышки. Он вынул из кармана фонарик, лиловый лучик скользнул по траве и рассеялся, не долетев до стены. — Пойдемте, — сказал он. Встали и снова пошли, но только прошли несколько шагов и наступили на первую могилу, как что-то ухнуло и застонало. Она сдавила его ладонь, он тихо засмеялся и похлопал ее по руке. Но Ну-ну, — сказала, — ничего особенного. — Сова! Их в этом хозяйстве должно быть до черта! Вон ведь какие апартаменты! Он осветил овальное узорное окошко с разноцветными стеклами и бронзовыми пальмами вместо решетки, и вдруг его рука дрогнула. Высокий худощавый старик в синем комбинезоне появился из-под земли, стоял перед ними и неподвижно смотрел на них. — Доброй ночи, — сказал Зыбин, несколько ошалело. — Добрый вечер, добрый вечер, — ответил старик благодушно. — Какая же сейчас ночь вечер? — А я вот что смотрю, вы ведь с этой стороны поднимались. — Да, что? — Как что? — Как же вы так рискнули? Там же рогатины стоят, здесь же никак ходить нельзя. Свалишься, костей не соберешь. В прошлом году здесь насмерть двое расшиблись. Милиция нам строжайше запретила. Здесь все скрось сыпется. Он говорил, а сам как будто улыбался. — Да никаких рогаток мы, дедушка, не видели. Лина прижалась к Зыбину и слегка потерла подбородком его плечо. — Да это как же нет, когда я сам и ставил? — Покачал головой старик. — Нет, они есть, да вы ими пренебрегли. Вот что. — А если свалились и на дороге лежат, то все равно там надпись черным по белому проход воспрещается. — Да совсем там ничего не было, — воскликнул Зыбин. «Да неужели кто опять сбросил?» — спокойно удивился старик. «Да, наверное, что так. Это третью мою заграду они не спровергают. Ну, хулиганы, ну, подлодочники, да всего-то им дело. Стоит памятник. Так он, может, сто лет тут простоял. Его ни белые, ни красные, ни зеленые не трогали?» «Так нет. Пришел герой из ваших, ученый, в белом костюме, сел под него». Вынул бутылку, хватил стакан другой, и все, растянулся. Встал через два часа, уставился, как баран, смотрит ангел с крестом. Смотрел, смотрел, да как швыркнет башмаком, стоит. Он его спиной стоит, он задом уперся. Пыхтел, пыхтел, аж посинел, здоровый ведь, боров, яный, все стоит ангел. Тут ж такое горе его взяло, такое горе. Повернулся от памятника и не знает, что ж ему делать Ты И выпить? Нет, хоть плач, увидел меня. Дед, достань поллитра. литра Нет, говорю, водки у нас нет, покойникам не подносим и сами не пьем. А что ж, говорю, вы островились-то? Спиной его лупили, задницей перли, давай теперь лбом. Вон он у вас какой, может свалиться. А, говорит, все равно это все на снос, вот какие попадаются ученые. А что это вы так припозднились? «Сюда надо приходить, пока солнышко высоко. Вы что, так гуляли, изобрели или посмотреть пришли?» Странный это был старик. Он расспрашивал и рассказывал все одним и тем же тоном, легким, насмешливым, добродушно-старческим, и было видно, что ему на все про все наплевать и на то, что кто-то пойдет по такой дороге, а потом и костей своих не соберет. Зейбин ответил, что нет, они не гуляли и изобрели, а пришли специально взглянуть на кладбище. Ну-ну, как будто по-настоящему обрадовался старик. Здесь ей что посмотреть? Ну как же? Здесь...